Глава 3 К моему возвращению в комнате меня уже ждали новые учебники, расписание и обещанный ректором усовершенствованный устав. Последний я лишь быстро проглядела, затем взяла расписание. Отлично, завтра будет лекция у профессора Калема. Возможно, мне удастся с ним поговорить о том, что случилось со мной в конце прошлого учебного года, стараясь отвлечься от печальных мыслей Теперь не только о Вейтоне, но ещё и о Робе. Я быстро приняла ванну, затем подготовила учебники и тетради к завтрашним занятиям и отправилась спать. Сон пришёл быстро но усталость взяла своё, и я всё же заснула. Открыла глаза на рассвете и почти силком заставила себя подняться. Утренние пробежки никто не отменял. Пруд и окружающий сквер были окутаны туманом, где-то в кронах деревьев изредка редкотренькой лептицы. ветер стих, и ненадолго в моей душе поселилось умиротворение, а голова очистилась от изнуряющих мыслей. На обратном пути, когда я уже почти подошла к своему корпусу, мое внимание привлек незнакомец, несколько растерянно оглядывающийся по сторонам. Довольно высокий мужчина, худощавый, с русами, коротко подстриженными волосами и небольшой бородкой, одет просто, по-дорожному, но прилично. В одной руке черный саквояж, Через локоть другой перекинут плащ. Возраст такого расстояния было рассмотреть не просто как и черты лица. Он тоже заметил меня и взмахнул рукой, на которой был плащ. «Простите, мисс». «Да». Я остановилась, а затем сделала несколько шагов навстречу. Но мужчина уже и сам направлялся ко мне. «Не подскажете, где общежитие для преподавателей?» Он чуть улыбнулся, а я внутренне вздрогнула. Всё его лицо было в шрамах. Один из них оттягивал века, наполовину прикрывая глаз. Прямо за этим зданием. Я показала рукой и, стараясь не акцентировать внимание на обезображенном лице мужчины, тоже улыбнулась. «Похоже», — мелькнула догадка, — «это тот преподаватель, о котором говорил Алекс». «Спасибо, мисс». Мне вдруг показалось, что он тоже отшатнулся от меня и чересчур торопливо пошёл в указанном направлении. Может, заметил мой испуг, истушевался? «Демоны». Неудобно получилось. С третьего курса, как и обещала Декан, учебные программы целителей и некромантов стали разниться. Совпадало лишь несколько общих предметов, где мы могли пересекаться. Именно поэтому с Эриком я сегодня виделась снова мельком. Поздоровались, обменялись короткими: как дела? нормально, и разбежались. Зато, как я и надеялась, мне удалось поговорить с профессором Калимом. Его лекция "Целительская хирургия" «Была у нас последней». И я, дождавшись, когда все мои сокурсники покинут аудиторию, подошла к нему. «Как себя чувствуешь, Лора?» От улыбки вокруг его глаз разбежались лучики-морщинки. «Спасибо, всё отлично», — ответила я, улыбаясь в ответ. «Больше со мной ничего похожего. Не происходило хвала, Алвея». «Хвала», — кивнул калим «Профессор, я стала серьёзней». «Вы не могли бы мне всё же поточнее рассказать... «Что со мной тогда произошло?» «В том состоянии, когда я очнулась, мне многое казалось непонятным. Что за некромагия? И откуда она взялась у меня?» «Ты ведь помнишь, что магия целительства иногда может смениться на противоположную?» Улыбка на лице профессора тоже погасла. «Конечно», — кивнула я. «Значит, со мной произошло нечто подобное?» «А почему?» «Как я понимаю, перед тем, как это случилось...» и пережила некое потрясение, верно? Да, вынуждена была согласиться я. Но неужели этого хватило, чтобы сменить направленность магии? Я думала, для этого нужно куда больше условий, а ещё желание самого целителя. Изредка, когда целитель молод, его дар ещё не развит в полной мере, и появляется некий стрессовый фактор. Такое возможно. Профессор говорил это. но я чувствовала, что он сам не так уж уверен в своих словах. «А ещё при каких условиях это возможно?» — спросила я. «Вы ведь тогда, летом, предполагали что-то ещё?» Профессор протяжно вздохнул и ответил. «Этот всплеск может быть вызван извне. Некромантом. Но для начала ему необходимо установить связь с целителем, проникнуть ментально или даже физически к источнику и заставить дремлющую в целителе некромагию откликнуться на его зов. Вот только я не представляю, кто это мог сделать с тобой, студенткой второкурсницей. И главное зачем? Поэтому я склоняюсь к первому варианту всплеск из-за сильных переживаний. К тому же с тобой уже случалось подобное на фоне стресса, когда активировалась твоя заблокированная магия. Поэтому просто постарайся как можно меньше нервничать, Лора. Профессор Ласково похлопал меня по плечу. И тренируй самоконтроль. Это очень важно. Для тебя, может, даже первостепенно, а я буду присматривать за чистотой и силой твоих потоков. Ты ведь не против? Нет, конечно. Я улыбнулась и попрощалась. Уходила от профессора в смешанных чувствах. Какая-то мысль, словно тонкий звоночек, едва слышно издалека, не давала мне покоя, но я никак не могла за неё зацепиться. А потом меня отвлекла подбежавшая Анетти. «Ну, как дела? Как устроилась Она подхватила меня под локоть. «Вчера нам не удалось поговорить». «И вообще, я в шоке, что Роб тоже с тобой. Как так?» «Самой хотелось бы понять, как он к нам попал», — вздохнула я. И я так же удивилась, как и ты. «Тим, похоже, единственный, кто знал», — сказала кузина. «Ну, видимо, далеко не всё. От Роба, если честно, я такого не ожидал». И ведь не признался нам за всё лето. Ни словом не обмолился, гадёныш. Но я ему выскажу всё, пусть только попадётся на глаза. Кстати, видела нового профессора у правоведов. Ведь в шрамах от одного взгляда на него мороз по коже. Жуть просто. Я видела его утром, ответила я. Шрамы, конечно, пугают, но как человек он вроде неплохой, вежливый. Он спрашивал меня дорогу до общежития преподавателей. Впрочем, нам-то что... «Он ведь не у тебя, ни у меня вести ничего не будет». «Хвала Алвием», — усмехнулась Анни. «К тому же он вроде менталист, ведёт что-то по процедурам». «Это мне знакомая Смак право рассказала». На ужине за нашим столом собралась вся семёрка, и даже герцогиня Вадуар подоспела. Правда, она снова была не в духе, и снова ворчала и жаловалась на недостойные бытовые условия. «В Лембране у меня были покои куда больше». «И зачем я согласилась на всё это?» Но слушал её с заинтересованным видом только роб. Неужто решил привлечь к себе внимание столь важной персоны? Невысокий у блондин появился у нашего стола, когда я только перешла к десерту. Его острый задиристый взгляд уперся в меня, вынуждая посмотреть на него в ответ. Он положил передо мной какую-то красную карточку и произнёс... «Я, Брэндон сон вызываю тебя на поединок, Лорен Гамильтон, поскольку считаю, что ты недостойна этого места». «Опа!» — послышался насмешливый голос другого конца стола. «Кого именно это развеселило, Шина или Мортона, я не поняла, но предполагаю, что первого. А вот остальные напряжённо молчали, как и я, обескураженные таким неожиданным поворотом. И вроде предполагала, что подобное может случиться, но не думала, что так скоро». «С чего ты решил, что я недостойна этого места?» У меня, наконец, прорезался голос, и даже удалось произнести это спокойно, без дрожи. «От того, что ты получила его, из-за личных предпочтений бывшего члена семёрки». Уже громче, чтобы слышали все, в столовой проговорил свон. «Все знают, каким местом ты получила это место», — злорадно добавил он и ухмыльнулся. «Извини за каламбур». Я, продолжая смотреть в его серые колючие глаза, Поднялась со стула и подошла ближе. «Не извиняю», — медленно произнесла я и влепила ему пощечину. «Я принимаю твой вызов, брендон «Как тебя там?» «Свон!» брендон свон!» Ноздри у него раздувались, как у быка. Он потер покрасневшую от моего удара щеку и сощурил глаза. «Так уж и быть!» «Дам девушке возможность выбрать место и время». «Естественно, стадион», — ответила я. «В этот выходной на рассвете». «Принято». отозвался брендон Свон. «Как только солнце начнёт вставать, буду там. Только сама не проспи, иначе будет засчитано как поражение. Тебе могу сказать то же самое. Не проспи». Он ухмыльнулся и направился прочь. «Что это было?» — произнесла ошеломлённая мисс Ваадуар. «Что за наглец?» «Он хочет занять место Лоры в нашей семёрке», — мрачно пояснил Алекс. «Как я понимаю, «Он не может пережить проигрыша на общем поединке», — добавила Мэган. «Он участвовал в поединке?» — спросила я. «Он проиграл мне». «Не прячусь смешки», — отозвался Роб. «То есть, если бы Вейтен не отдал мне своё место, Свон бы был уже тоже в семёрке», — закончила за меня Фелиса. «Они с Робертом набрали одинаковое количество очков и оба выиграли в промежуточном финале». «Не переживай, Лора», — сказала Мэган. Мы расскажем тебе, на что он способен и в чём слаб. Только давай обсудим это у нас, а не на глазах всей академии. А мне? Мне кто расскажет? Принялась взволнованно прошать герцогиня. Я тоже я должна знать. Мне очень интересно. Идёмте с нами, если желаете, Мисуадор, предложил Алекс. По дороге расскажем. Конечно, желаю, тут же подскочила она. И зовите меня, Глория, добавила уже шёпотом, оглядываясь по сторонам. «Не надо этих мисс, мы тут свои, как скажете, герцогиня», усмехнулся Алькс и предложил ей руку, на которую она сразу оперлась. Спустя четверть часа в нашей гостиной собрались все, включая Шина и Мортона. Парни, видимо, решили развлечься, слушая советы, которые будут давать мне. Они даже отсели от всех подальше и просто наблюдали со стороны. Как и Роб. Он тоже не спешил делиться со мной». но и уходить не хотел». «Значит так», — начала Мэган. «Этот Брэндон Свон учится на пятом курсе зельеварения по стихии земля. Умеет управлять насекомыми». «Фю», — вклянилась Глория. «Гадость какая». «Может, и гадость», — ответил ей Алекс. «Но Лори не составит труда с ним справиться. Крылышки и лапки этим тварем подмочат». «А что с высшей маги Меня это волновало куда больше. иллюзия сказала Мэган. «Он способен создать иллюзию кого угодно, и в любом количестве, и себя тоже». Так он трижды избежал атаки. Моей, Кена Мортона и Вейтона. «Вейтона?» Я подумала, что Мэка говорилась. «Вейтона». Она посмотрела на меня с сочувствием. «Вей вообще был не в лучшей форме тогда. Видимо, переживал за тебя, вот и не смог сосредоточиться. Перепутал. Впрочем, я тоже ошиблась». Мэг подбадривающе усмехнулась. «И Кен». При этих словах Мортон криво улыбнулся. «Если вы это нашибся из-за меня, значит, я не должна допустить подобные ошибки. Эта мысль придала мне решимости. А ты, Роб, как его победил?» — поинтересовалась я. «Скопировал магию». Отозвался он самодовольной ухмылкой. «Понятно», — отозвалась я. И улыбнулась всем. «Спасибо за информацию, буду готовиться. Уверена, у тебя всё получится». поддержала меня Мэган. «Мы будем болеть за тебя». «Спасибо». Ещё раз поблагодарила я. «У меня нет другого выхода, кроме как победить этого брендона Свона». Шин между тем поднялся и двинулся к выходу. За ним, как водится, направился Мортон. Видимо, решили, что ничего интересного для них здесь больше не будет. Однако, уже стоя в дверях, Шин вдруг задержался на мгновение и бросил мне. Он всегда первый раз нападает справа. а во второй уже слева, после чего, не дожидаясь моей реакции, вышел. Я же осталась в некотором замешательстве. Шин действительно захотел мне помочь? Или наоборот, запутать, подставить? Вдруг он говорит неправду? «Это так?» — спросила я у ребят. «Свон нападает справа?» Алекс задумался. «Кажется, да. Я не помню». Пожала плечами Мэг. «И я не обратила внимания?» — поддержала её сестра. «Меня он тоже атаковал справа», — подал голос Роб. «Левой рукой создавал призыв. Похоже, он левша». «Значит, всё же левша. Что ж, оставим пока мотивы шина в стороне. Подумаю об этом позже. Сейчас мне важнее сосредоточиться на предстоящей дуэли, ибо я ни при каких условиях не позволю забрать у меня место в элитной семёрке».